Второе. трум турум тум-тум. Жизнь великолепна. Снова Берлин, снова своя прекрасная квартира, свои старые испанцы. Трум-трурум. Винер, приплясывая, переходил из комнаты в комнату, с наслаждением втягивая широкими раздувающимися ноздрями немного затхлый воздух комнат, долго стоявших запертыми. К черту провинциальную Чехию! Все, что можно было извлечь и из комбинации с ватславскими заводами извлечено. Это прошлое. С тех пор, как стало широко известно, что Виннеру удалось привлечь Ванденгейма к участию в делах фирмы Виннер, отношение к нему, как к ее главе, не только в деловых кругах, но и в военном министерстве резко изменилось. Не он посылал теперь розы Эмме Шверер, а сам Шверер привез Гертруде в день ее рождения огромную корзину орхидей. Ивин испытывал злорадное удовлетворение при мысли, что такая корзина должна была обойтись старому филину, по крайней мере, в сто марок. Трум-турум. Жизнь прекрасна. Пусть Гитлер и его генералы называют польский поход контратакой или как им угодно еще, первый же день этой войны показал, что значит военная конъюнктура на полном ходу. Самолеты, самолеты и еще раз самолеты. Трум-турум. «Ах, если бы сбросить с плеч хотя бы десяток лет, можно было бы по-настоящему использовать то, что Гертруда уехала в Карлсбад. Аста не помеха. Девчонка сама воспринимает возвращение в Берлин как праздник». Конечно, было бы интересно взглянуть, как работают в Польше его самолеты, но на это ушли бы как раз те несколько дней, которыми он располагает для развлечения, пока нет жены. Поэтому вчера на приглашение старого Шверера сопутствовать ему – в экскурсии на север Польши, Винер ответил предложением послать туда Эгона Шверера. Пока главный конструктор будет любоваться работой своих произведений, Винер полюбуется здесь, в Берлине, кое-чем другим. Кое-чем другим. Кое-чем другим. Вследствие столь игривого настроения патрона, с которым становилось все труднее спорить с тех пор, как он почувствовал за своей спиной руку американцев, Эгону И пришлось прямо из Чехии лететь в район Данцига и Гдыни. Там работало соединение, вооруженное его новым пикирующим бомбардировщиком. Быть может, Эгон и попытался бы уклониться от ему поездки, если бы не должен был встретиться в Польше с генералом Шверером. Так как у Эгона окончательно созрело решение не возвращаться в Германию, он не видел другой возможности повидать отца. Особенно если учесть, что в его планы входило покинуть вацлавские заводы и вообще авиационную промышленность. Получить на это согласие не только Виннера, но и нацистских бонз, конечно, нечего было и думать. Уйти из-под их власти можно было, только переехав в какую-нибудь другую страну. Сначала у Эггана был план переселения в Швейцарию, но, судя по всему, там он не был бы в безопасности от мстительной нацистской полиции, его не оставили бы в покое с военно-техническими секретами. Снова началась бы погоня, которую он уже испытал когда-то в Любике. Поэтому он остановился на Норвегии, тихой нейтральной стране с патриархальной жизнью, далекой от бурь нынешней европейской политики. Эгон прилетал в Польшу уже с твердым решением, повидавшись с отцом, бежать в Швецию и дальше в Норвегию. Он уже отправил туда Эльзу, под предлогом увеселительной поездки по фьордам. Самолет Эгона приземлился близ Цопота, курорта неподалеку от Гданьска. Офицер отца уже ждал его, чтобы проводить до Гдыни. Генерал Шверер и еще несколько офицеров, окруженные толпой иностранных корреспондентов, расположились в самом центре Гдыни, на Звездной горе, увенчанной огромным каменным крестом. Отсюда они наблюдали бой, происходивший в нескольких километрах к северу, От грохота башенных орудий шлезвик Гольштейна, громевшего с моря позиции поляков, за спиной Эгона осыпалась потрескавшаяся штукатурка креста. С трех сторон поляки были стиснуты плотным кольцом немецко-фашистских войск. С четвертой путь к отступлению им отрезало море. Со стороны нацистов действовало все, тяжелая и легкая артиллерия, минометы, автоматы, танки и самолеты. Поляки отбивались винтовками и пулеметами. Две зенитные пушки, они пытались противопоставить нескольким десяткам танков, прямой наводкой, громившим доты, прикрывавшей порт. За сплошным ревом нацистской артиллерии слабый огонь поляков даже не был слышен, но они ожесточенно защищали каждый дом, отстреливались из-за каждого куста. С холма были хорошо видны здания офицерской школы и радиостанции, превращенные поляками в узлы обороны. Огонь фашистских орудий поднимал столбы пыли вокруг этих двух точек сопротивления. Поляки не отступали. Каждое окно развален. Каждая куча кирпича встречала атакующих ружейным и пулеметным огнем. После трех бесплодных попыток взять штурмом здание школы, нацистская пехота откатилась. Эгону было отвратительно избиение упорно защищающихся, но заведомо обреченных на смерть поляков. Он покинул бы холм, если бы в небе не появились гитлеровские самолеты. Это были его пикировщики. Эгон заставил себя взять бинокль. У него на глазах бомбардировщики один за другим делали заход над домом школы. Даже здесь, где стояли наблюдающие, воздух дрожал от взрывов. Столбы пламени взвивались над остатками обрушившихся стен. Бинокль дрожал в руке Эгона. Нацистская пехота пошла в новую атаку. Из заваленных горящими обломками подвалов, навстречу ей, сверкали выстрелы поляков. Гиллеровцы остановились, стали в четвертый раз отходить и побежали. Новая волна бомбардировщиков появилась над морем огня. Эгон не мог больше смотреть. Это опять были его машины. Порождение его мозга, творение его рук. С ощущением тошноты, подступающей к горлу, Эгон стал спускаться с холма. На полдороги он вспомнил, что не попрощался с отцом, оглянулся и увидел генерала. Шверер сидел на складном стуле, наклонившись вперед и, не отрывая бинокля от глаз, жадно смотрел на избиение поляков. Вся поза старика, выражение лица, говорило о том, что зрелище доставляет ему величайшее удовольствие. Ошеломленный Эгон долго смотрел на хищную фигурку генерала. Чувство отвращения смешивалось у него с желанием подняться обратно на холм, взять отца и увести прочь, подальше от людей, любующихся избиением почти беззащитных поляков. Но навстречу этому желанию в душе поднялось чувство острого стыда. Чем хуже было пассивное любование картиной истребления поляков его собственного активного участия в этом кровавом спектакле. Да, теперь он брезгливо отворачивался от дела рук своих. О чем он думал, когда создавал эти бомбардировщики, когда продумал каждую их деталь — когда вынашил формулы, обеспечивающие возможность сеять огонь и смерть с крыльев, украшенных отвратительным черным крючком фашистской свастики. Разве он давным-давно не знал, к чему ведут его расчеты? Разве он совершенно трезво не оценил свое благополучие в те тысячи человеческих тел, что корчатся теперь под развалинами Гдыни, десятки и сотни тысяч жизней, что еще будут истреблены его самолетами? Разве он, не обменял кровь этих людей на свой покой. Значит, ему было мало разумом понять, к чему ведет его соучастие в преступлениях Гитлера. Ему было недостаточно картины пресловутого Аншлюса, мало пылающих ненавистью глаз чехов. Понадобилось своими руками ощупать тела убитых поляков, почувствовать жар пожарищ, чтобы до конца понять. Внутренне содрогаясь, загораживаясь рукой от встречных, Эгон плелся по склону с холма, представлявшегося ему Голгофою. Там вместе с Польшей распинали и его собственную душу. Через день, разбитый физически и морально подавленный, как никогда в жизни, он вылез из самолета на аэродроме норвежского города Ставангера. У Эгона не было никакого багажа, но он шел, едва передвигая ноги. Вокруг него царила тишина мирного провинциального города, но он не чувствовал покоя. Близ него не было ничего, что напоминало бы гитлеровский рейх, но Эгон не сознавал свободы. Он шел, окруженный грохотом разрывающихся бомб-пикировщиков, опаляемый огнем пожаров, душимый и смрадом разлагающихся тел. Он шел, вытянув руки, чтобы очистить себе путь среди обступивших его смертных теней австрийцев, чехов, поляков. Эльза, Она нашла его в приемном покое городской больницы. Видя особой любезности для перевозки больного иностранца в маленькую гостиницу, где остановилась Эльза, врач разрешил воспользоваться больничной каретой. Это был неуклюжий старый экипаж, выкрашенный в черную краску и запряженный парой понурых лошадей. Когда Эгон его увидел, он с кривой усмешкой спросил, карета палача или уже катафалк? и бессмысленно рассмеялся. Врач посоветовал Эльзе купить в аптеке по дороге снотворного. «Это стоит каких-нибудь двадцать йори», — сказал он, заметив смущение Эльзы.